Восточный и западный типы мировоззрения. 5 сентября 1935. Не следует смущаться никакими спорами между представителями разных религиозных философских систем, ибо из столкновений мнений высекаются искры единой истины. Но, конечно очень советовал бы полнее ознакомиться с восточной мыслью, и тогда многие спорные вопросы разрешатся просто. Затруднение в том, что именно западный ум с трудом или даже вовсе не вмещает противоположений, тогда как именно это вмещение противоположностей и полагается Востоком в основу его философских систем, начиная с космогонии и космологии и кончая нравственным кодексом. Так поклоняющийся лишь бесформенному аспекту высшем озарении восклицает «Истинно бесформенные форма едины, браман высшая реальность и майя иллюзия едины».